где девчонки беременели от мальчишек, отдаваясь им в облезлых подворотнях. Нет. Виллоу Бетроуд ухитрялось каким-то образом держаться с пристойностью у и низов, но, безусловно, низов среднего класса. Здесь, на одном из зданий, даже красовалась медная табличка дантиста. В подавляющем большинстве домов, меж обшитыми бахромой оконными портьерами гостиных,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 Брюки его распирало так, словно бы он сначала таял, а затем наливался в них. И разумеется, как все жирные, таковым он себя никак не признавал, предпочитая определения уклончивые. Плотный, например, или дородный, а еще лучше здоровяк. Толстики просто обожают, когда их называют здоровяками. При первом знакомстве Флаксман совсем было собрался аттестовать себя здоровяком,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 «Ну, это она, сам понимаешь, еще до свадьбы». В настоящий момент Флаксман проживал без супруги. Некоторое время назад царица гигиена неожиданно наградила своих представителей премиями по 30 фунтов, одновременно командировав Флаксмана с двумя его коллегами в Париж, дабы продвинуть на французский рынок новинку — губную помаду «Влекущая Магнолия». Жене премии Флаксман и не подумал сказать —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 а саму учёность — милой блажью. Кроме того, он совершенно не выносил одиночество нуждаясь в компании даже на время короткой прогулки до паба. «Ай да, парнишка!» — убеждал он. «Надо, ей-богу, надо тебе срочно пивка глотнуть, встряхнуться! Ты же ещё не видал там новую официанточку, хо-хо, персик!» «Так вот чего ты расфронтился!» — сказал Гордон, холодно глядя на лимонные перчатки.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 В берлоге Лоренхайма, где повсюду валялись корки хлеба с маргарином, мерзость запустения превосходила нормы даже самых дешевых меблерашек. Последним из пансионеров, миссис Висбич, был какой-то механик, работавший в ночную смену. Этот лишь изредка мелькал, крупный мужчина с бледным мрачным лицом, неизменно в котелке. Привычно, нащупав по тьмах газовый рожок, Гордон зажег горелку. Осветилась комната. Ни то, ни сё. Разгородить занавеской маловато, согреть дряхлой керосиновой лампа велика. Обстановка, как полагается, в последнем этаже. Покрытая белым одеяльцем узкая койка, бурый линолеум, стоячий рукомойник с кувшином и дрянным тазиком, эмаль которого настырно напоминает о ночных горшках. На подоконнике в глазурованном керамическом вазоне чахлый фикус. Перед окном располагался кухонный столик под зеленой, заляпанной чернилами с катеркой. Письменный стол Гордона. Его боевой трофей после долгой ожесточенной битвы с миссис Висбич, включавшей в ансамбль чердачной комнаты лишь бамбуковую подставку под фикус и до сих пор ворчавший из-за неопрятности этого лишнего предмета. Стол действительно не убирался, постоянно являя взору горы и оползни пыльной многостраничной рукописи, в виду бесконечных вычеркиваний вставок и поправок, превратившейся в тайнопись, ключом к которой владел один Гордон. Сверху несколько битых блюдечек, хранилищ пепла и скрюченных окурков. Если б не стопка книг на выступе камина, этот заваленный бумагой столик был бы единственной личной приметой здешнего жильца. Холод стоял зверский, и Гордон решил зажечь керосиновую лампу. Подняв ее и ощутив неприятную легкость, бидон для керосина тоже пуст, так что и лампу не заправить до пятницы, он чиркнул спичкой. По фитилю еле-еле пополз дрожащий рыжий огонек. В лучшем случае будет чадить пару часов. Откидывая горелую спичку, Гордон краем взгляда зацепил фикус. Удивительно хилый уродец в глазурованном горшке топырил всего семь листиков. Явно бессильный вытолкнуть еще хоть один. У Гордона давно шла с ним тайная беспощадная война. Он всячески пытался извести его, лишая полива, гася у ствола окурки и даже посыпая в землю соль. «Тщетно. Пакость фактически бессмертна. Что ни делай, вроде хереет, вянет, но живет». Гордон встал и старательно вытер испачканные керосином пальцы о листья фикуса. В этот момент снизу раздался сварливый зов миссис Висбич. «Мистер Комсток!» «Да?» — откликнулся, подойдя к двери Гордон.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 Гордон принялся жевать ломтик холодного мяса с двумя кусками крошащегося белого хлеба, попутно угощаясь комочком маргарина, обломком сыра и горчицей, запивая все это стаканом холодной, но почему-то затхлой воды. Когда он снова поднялся к себе, керосиновая лампа более-менее раскочегарилась. «Пожалуй, хватит вскипятить полпинты». Близился центральный номер программы его вечеров. Незаконная чашка чая. Чашка чая, которой он почивал себя почти еженощно, приготовляя ее в глубочайшей тайне. У миссис Висбич чай за ужином не полагался, поскольку при ее заботах еще и воду кипяти — это уж слишком. А чаепития у квартирантов запрещались категорически. На ворох исчерканной рукописи даже смотреть было противно. и не станет он нынче вечером корпеть и не притронется вот так то чай заварит выкурит свой остаток сигарет и просто почитает лира или шерлока холмса книги его стояли на каминной полке рядом с будильником шекспир в дешевеньком издании шерлок холмс поэма Вийона, родрик рэндом смолета цветы зла Несколько французских романов. Правда, сейчас он ничего не мог читать, кроме Шекспира или Конан Дойла. Итак, чай. Гордон подошел к двери, слегка приоткрыл, прислушался, ни звука. Необходимо было быть предельно осторожным с миссис Висбич. Вполне способный, крадучись, взобраться, дабы застать врасплох. Заваривание чая являлось чикчайшим нарушением устава, почти равным протаскиванию женщин. Тихонько задвинув щеколду, да он вытащил из-под кровати свой старый чемодан, откуда поочередно извлек шестипенцевый жестяной чайник, пачку леонского чая, банку сгущенки, заварной чайничек и чашку, во избежание извякания каждый предмет был обернут газетой. Процедуру он давно отработал.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 Проблема убийцы, которому надо избавиться от трупа. А чашку, как обычно, он утром, умываясь, сполоснет в тазике. И в моготу бывала эта машинная возня. Невероятно, каких партизанских ухищрений требовало житьё о миссис Висбич, вечно казалось шпионившей и действительно безуста лесновавшей на цыпочках в надежде подловить на каком-нибудь прегрешении преступных квартирантов.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 глазет находился на третьем этаже. У лестничного поворота он вновь замер, весь превратившись в слух. «Ага, бренчит посуда. Путь свободен». И Гордон Комсток, поэт, столь много нам обещающий, смотри элит-приложение «Таймс», пулей пронесся к уборной, кинул заварку в унитаз и спустил воду. Потом поспешил обратно. Заперся...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 Тогда так ясно ощущалось, что это именно его тема. Однако ж почти сразу прелести Лондона не задались. не по плечу. Да, не по силам. Работа не двигалась. За два года налеплено только куча фрагментов, разрозненных и незаконченных. Везде обрывки мараных перемаранных стихов, месяцами не выправлявшихся.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 С провалом одного в заокеанской калифорнийской панораме он почти примирился. Полгода оттуда ни звука, наверное, рукопись не позаботятся вернуть. Но другое отправлено в английский альманах «Первоцвет». И здесь имелись сумасшедшие надежды. В глубине души Гордон, конечно, сознавал, что в «Первоцвете» его никогда не напечатают, не их стандарт, однако чудеса случаются.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 длинных косноязычных писем с дурацким юмором и уверениями в любви. Совсем не понимает, что ее послание для него — знак существования кого-то, кому он все же нужен. Что только это его поддержало, когда один хам грубо отверг его стихи. Впрочем, отказы следовали практически отовсюду, кроме Антихриста, редактором которого был друживший с Гордоном Ревилстон.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 И Гордон шепотом начал скандировать. Налетчиком лютым, неумолимым, поля ноги гнет, хлещет ветер, Надломились бурые струи дыма И поникли как под ударом плети. Вдруг ужаснула механическая пустота Каких-то бестолку стучащих шестеренок. Рифма к рифме, перекрестна. трам блям, трам -блям.